На доске написано фон «Дидерец». Твой муж немец? Нет. У него, кажется, дед был немец. Но сам он православный. В Арианде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз и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 непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенной и очарованной ввиду этой сказочной обстановки моря, горы, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того,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 Но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках, сквозила тень легкая насмешка, грубоватая высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным. Очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле. Значит, невольно обманывал ее».